Глава двадцать четвертая. Отель «Дай». В крошечном такси вместе с Масахикой и Гоми-боем Масахика спереди на водительском, если по нормальному месте, Гоми-бой сзади, рядом с ней. У Гоми-боя было так много карманов и так много вещей в каждом кармане, что ему стоило большого труда устроиться более или менее удобно. Что я в жизни не видел этой такой маленькой машины, а уж такси так и подавно. Колени Масахика почти упирались в подбородok. На шофёре были белые митенки и шапка с козырьком, вроде тех, какие носят шофёры такси в фильмах сороковых годов. На всех подголовниках были белоснежные, накрахмаленные, кружевные салфетки, прищеплённые специальными прищепками. «Кья рассудила, что машина такая маленькая, потому что платить будет гоме-бой наличными. У него их не густо», — сам говорил. После недолгого подъема они вывернули из дождя на этот старомодный, но все равно дико красивый многоуровневый экспресс-вэй и мимо понеслись средние этажи застроенного высотками района, может, даже того же Синдзюку, потому что вдали на мгновение показалось здание робот, под другим углом, но все равно узнаваемая, а затем она так никогда и не поняла, было это в действительности или только показалось, мелькнуло окно точно такое же, как и все остальные, а за ним голый человек, сидящий со скрещенными ногами на конторском столе, и рот его был раскрыт до предела, словно в беззвучном крике. Время от времени в общей массе тёмных едва различимых за пеленой дождя зданий попадались другие, необычные, залитые светом, как аттракционный тематического парка не Санкаунте в телевизионной рекламе. На каждом из них сверкала огромная вывеска: Отель Царь Мидас с многоцветной мерцающей короной и скипетром, Водопад Свободы Банф с голубыми горами и золотым водопадом. Ещё штук 6 таких в быстрой последовательности, а затем Гоми Бой сказал несколько слов по-японски. Чёрный легковой козырёк водителя согласно кивнул. Крошечная машинка свернула направо и покатилась, притормаживая вниз по плавному изгибу эстакады. В бездушном, бессмысленном ярком свете натриевых прожекторов Я увидела пустой перекрёсток, заросли бледной, буйно взлохмаченной травы на узких крутых обочинах. Ни одной машины, словно они здесь и вообще никогда не ездят. Это безликое никакое место могло бы находиться на окраинах Сиэтла, на окраинах чего угодно, и она на мгновение задохнулась от острого желания вернуться домой, быть дома. Искосо взглянув на соседку, Гоми Бой занялся раскопками в некоем очень внутреннем кармане. Расстегнув подтяжки, он запустил руку в штаны чуть не по плечу и извлек солидную пачку денег, перетянутую широкой черной резинкой. Я с интересом наблюдала, как пальцы Гоми Боя оттянули резинку и отделили три купюры. побольше размером, чем американские, а на той, что сверху, изображен логотип компании, название которой она узнала чуть ли не в грудном возрасте. Гоми-бой сунул три купюры в рукав фуфайки и начал пристраивать пачку на прежнее место. «Скоро и там», — сказал он, застегивая подтяжки. «Скоро и где?» Крутой поворот направо, остановка. «Приехали». Откуда-то сверху сочится бледный дрожащий свет на чёрном с масляными пятнами бетоне нарисованы две параллельные белые стрелки вперёд и назад. Та, что вперёд, указывает прямо на квадратный проём в гладкой белой стене. В проёме сплошная до самого низа завеса из полосок блестящего нежно-розового пластика. Глядя на них, я вспомнила ленточки серпантина на школьных танцполях. Хотя те, конечно же, были узенькие, а эти чуть не в две ладони шириной. Гомибой отдал три купюры шоферу и теперь и ждал сдачу. В нетерпении размять затёкшие ноги, Кья потянулась к углублённой в дверь ручке и была, как тут же выяснилось, сильно не права. Не трогай, сказал Масахика, торопливо хватая её за руку. Замком управляет водитель. Если ты откроешь сама, механизм сломается. Очень дорогой механизм. Шофёр отсчитал наконец сдачу. Я думала, что теперь Гумибой даст ему на чай, но фига ж два. Шофёр потянулся рукой куда-то вниз, сделал там что-то, и дверца, которую пыталась открыть Кья, открылась сама собой. Кья вышла под дождь, волоча за собой сумку, и взглянула вверх на источник странного света. Вывеска, а на ней здание, похожее на свадебный торт, и надпись «Отель Дай». Каждая из белых газосветных букв обведена цепочкой крошечных, шустро подмигивающих лампочек. Масахико уже стоял рядом и нетерпеливо подталкивал ее к проему в белой стене. Сзади донесся звук отъезжающей машины. «Пошли!» Чуть пригнувшись, Гоми-бой нырнул сквозь розовую завесу. В полумрак почти пустой парковочной площадки, где сиротливо жались две маленькие машины, серые и темно-зеленые, с номерами, прикрытыми черным матовым пластиком. И стеклянная двустворчатая дверь, бесшумно разъехавшаяся перед Гоми-боем. Короткая японская фраза, сказанная бесплотным, неоткуда идущим голосом. Ответ Гоми Боя. «Дай ему свою карточку», — сказал Масахику. Кья достала из кармана парки карточку и протянула ее Гоми Бою, который, судя по интонациям, задавал голосу вопрос за вопросом. Кья огляделась по сторонам. Бледно-голубое, розовое, светло-серое. Тесное помещение, оформленное под вестибюль гостиницы, но только под, присесть даже негде. На стенных экранах часто смещающиеся кадры, интерьеры каких-то странноватых комнат. Голос, раз за разом отвечающий на вопросы Гоми Боя. «Он просит комнату с наилучшими возможностями выхода в сеть», — негромко объяснил Масахика. В конце концов переговоры завершились каким-то соглашением. Гоми-бой вложил карточку в щель, расположенную над небольшой розовой чашей, типа фонтанчика для питья. Голос снова что-то сказал, похоже, поблагодарил. Открылся узенький лючок, в розовую чашу мягко скользнул ключ. Гоми-бой взял его и передал Масахика. Из щели высунулась карточка. Гоми-бой вытащил ее совсем и передал Кья. Затем он отдал Масахика клетчатую сумку с компьютером, повернулся и вышел через ту же послушно распахнувшуюся дверь. А он что, не с нами? В номер пускают только двоих, а у него есть дела в другом месте. Нам сюда. А что это за отель такой? поинтересовалась Кья, входя в автоматически распахнувшиеся двери лифта. Отель? Масахика неловко откашлялся. «Это отель любви». «Какой еще любви?» Лифт плавно пошел вверх. «Ну, комнаты такие. Для секса. С поминутной тарификацией». «А-а-а-а!» — кивнула кья, словно теперь ей все стало ясно. Лифт выпустил их в узкий коридор со множеством дверей и тусклыми светополосами, вделанными в стены на высоте щиколотки». Масахико уверенно двинулся налево, подошёл к одной из дверей и открыл её ключом из розовой чашки. Как только он переступил порог, в комнате вспыхнул свет. "А ты уже бывал в таких местах?" Я почувствовала, что краснеет и смутилась из-за этого ещё больше. "Нет", Масахико закрыл дверь, секунду поизучал замок и нажал две кнопки. Но сдешним клиентам иногда требуется выйти в сеть. В отеле хорошая система переадресовки. Проследить, что ты работал именно отсюда, почти невозможно. Ну и телефон тоже очень надёжная защита. Я огляделась по сторонам. Главное место в комнате занимала круглая кровать, обитая розовой пушистой материей, на манер той, из которой делают игрушечных зверей. Ковёр на полу Был белый как снег и лохматый, сочетание живо, напомнившее ей мерзлейший сахарный батончик Ring Ding. Треск расстёгиваемой липучки. Кья обернулась и увидела, что Масахика снимает чёрные подтяжки. Затем он разулся, один из серых нетяных носков продран на большом пальце и сунул ноги в белые бумажные сандали. Я взглянула на свои мокрые ботинки, не слишком уместные на пушистой белизне ковра, и решила сделать то же самое. А почему тут всё так странно выглядит? спросила она, наклоняясь, чтобы развязать шнурки. Масахика безразлично пожал плечами. Я заметила, что значок биологической опасности на клетчатой сумке был почти того же цвета, что и искусственный мех кровати. Заметив в углу открытую дверь, за которой угадывалась ванная, она прошла туда и закрылась на задвижку. В ту же самую секунду вспыхнул неяркий свет и зазвучало птичье пение. Ванная была немногим меньше спальни, с чёрными блестящими стенами и кафельным полом в чёрно-белую шашечку. Кроме чёрной ванны, такой большой, что её можно было считать миниатюрным плавательным бассейном, Здесь имялось некое устройство, в котором смутно угадывался унитаз. Навороченный, почище того, у Эдди в конторе. Оставив сумку с Сент-Бендерсом у двери, Кьи осторожно подошла к опасному устройству и начала его изучать. Черный пластик, черный фаянс и хромированный металл. Спинка и подлокотники вроде как у парикмахерского кресла. На установленном рядом дисплее непрерывно по циклу меняются японские надписи с небольшими английскими включениями. А. Удовольствие. Б. Суперудовольствие. «Ага», — кивнула Кия. Внимательнейшим образом, осмотрев черное как душа ростовщика сиденье, она спустила трусы, присела, упираясь руками в колени, и помочилась в Так и не войдя в соприкосновение со зловещей посудиной, но ну о спускать это мы оставим кому-нибудь другому, решил я, ополоскивая руки над раковиной, но в тот же момент ото нита за донёсся шум бурно льющейся воды. Рядом с раковиной лежал пакет из глянцевой розовой бумаги с надписью белыми загогулистыми буквами: "Туалетный наборчик для юных". Кия открыла пакет, для чего ей потребовалось отлепить бантик из серебристой пластиковой ленточки, и заглянула внутрь. Уйма мелко расфасованной косметики, а еще презервативы самые разные, штук 10-15, и все упакованы на манер конфеток. Чуть левее зеркало над раковиной висел черный лакированный шкафчик, единственный предмет в ванной, выглядевший по-японски, в смысле «пак». по старый японский. Ки открыла дверцу, вспыхнувшая внутри лампочка осветила три стеклянных полочки, на которых выстроились по росту пластиковые модели мужиковых членов от самых больших до совсем маленьких, самых разных, порою диких расцветок и всё аккуратно завёрнутое в целлофан. Были там и другие непонятные штуки: пупырчатые шарики, Мечта вроде большой соски-пустышки, резиновые надутые воздухом колечки с длинными упругими усиками. А посреди всего этого хозяйство стояла кукла с чёрными волосами, одетая в красивое кимоно из золотистой ткани и цветной бумаги. Я хотела взять куклу, чтобы рассмотреть поближе, но кимоно и парик снялись с неё как чехольчик. А на полке осталась ещё одна пластиковая модель только у этой были нарисованы глаза и губы. При попытке вернуть кимоно с париком на место, все на полке попадало, и тогда она просто закрыла шкафчик и еще раз вымыл руки. А в спальне Масахика занимался делом, подключая извлеченный из клетчатой сумки компьютер к черной консоли, стоявшей на полке вместе с какими-то еще штуками. Кья поставила свою сумку на кровать. Раздался негромкий мелодичный звон, а затем меховая поверхность ожила. По ней покатились медленные концентрические волны, сходящие из сексумки при поднимая её и опуская, поднимая и опуская. Эк, сказала Кья и стёрнула сумку на пол. Кровать снова звякнула и начала успокаиваться. Масахико мельком оглянулся и продолжил своё занятие. Вопреки первому впечатлению, в комнате всё-таки было окно, прикрытое чем-то вроде раздвижной ширмы. Я поддёргала защёлки, державшие ширму на месте, и в конце концов сдвинула её в сторону. Окно выходило на парковочную площадку, обнесённую металлической сеткой и низкое коричневатое строение со стенами из гофрированного пластика. На площадке стояли три грузовика, не слишком новые и даже не слишком чистые, в отличие от всех машин, которые она видела в Японии до этого. Серая, вроде бы, мокрая, уж это точно. Кошка вылезла из-под одного грузовика и в два прыжка переместилась под другой. Дождь как шёл, так и шёл. Порядок, сказал Масахико. Теперь можно и в застенный город.